3. Камень из почки. Светлота морская. Когда день такой голубовато-белый, что небосвод больше не оправа для пылающего солнца, но солнце топливо, благодаря которому пылает серебряный занавес, встающий у горизонта и закрывающий весь видимый мир, а горные цепи на севере, западе и юге подрагивают, как в дымке. И он иногда тень, а иногда свет, но никогда не стоит перед глазами неподвижно. А море — колеблющаяся бархатная скатерть, натянутая от берегов моего острова до кромки небес. А остров, сверкающий посреди материи, — золотисто-желтая пуговица на щедро набитой перьями подушке, которая ждет, что на нее склонится небесная детская головка». А вот все поле зрения утыкали звенящие светлые шелковые нити, которые ловко продергивает между землей, морем и небом и солнечным костром та великая швейная игла, что расщепляет все элементы. Но чертеж пламенеющего шва мало что говорит человеческому глазу. Хотя одна линия и порождает другую, как жило вырастает из жилки на березовом листке, на руке – в доброкаменье, и тогда эта роскошная игра света так мала в бесконечности, что для того, чтобы охватить взглядом всю картину, зрителю пришлось бы отступить так далеко, что он подошел бы к самому трону за пределами мира, где сидит тот, кто вначале отверз уста и изрек слово «свет», и настала светлота морская. Йоунас, ученый, сидит на камне на берегу моря и смотрит на этот мир, беззвучно слившийся в один блик света. Он не сводил с него глаз с тех пор, как уселся там, и видение начало вырисовываться. А сейчас его зрачки размером с песчинку, слезный защитный слой на поверхности глаз пересох. Ему необходимо моргать, но он не смеет, Ведь видение может уйти от него раньше, чем он успеет запечатлеть в памяти его детали. А последнее необходимо, если он хочет быть в состоянии разгадать его. А потом это становится неизбежным. Либо он опустит века на глаз, либо ослепнет. И он моргает. Но видение не растворяется. Вместо этого к нему прибавляется новая деталь. В самом отдалении на северо-западе, в изгибе бухты, там, где земля встречается с морем в дрожащем мареве, там вспыхивает крошечная черная точка и начинает выдвигаться в залив медленно. Не спуская глаз с плывущей точки, Йонас устраивается поудобнее на своем жестком каменном табурете. Глубоко вдыхает. Может сидеть придется долго. Он таращит глаза и держит их широко открытыми, пока все мышцы головы, От губ до затылка не сводит чудовищная судорога, и лицо не искажается мукой, превратившись в прихотливую маску. Но к тому моменту точка уже стала величиной с ноготок младенческого мизинчика, и наблюдатель вновь решается на миг смежить веки. А когда Йонас смотрит на точку в последний раз, она уже сменила очертания. Это больше не точка, форма стала ромбической. Черный ромб ползет по шелковой глади моря. Это штевень лодки, и она держит курс на остров. На корме стоит человек. На берегу смотрящий щурит глаза в надежде узнать его. Это они ему провиант подвозят. Но свет падает тому человеку на спину, так что он все еще лишь силуэт. И он поднимает правую руку широким движением, словно машет Йоунасу Паульмаса на ученому. Её у нас собирается помахать в ответ, но роняет руку на колени, когда замечает, что это приветствие адресовано явно не ему. Потому что едва рука человека замирает у него над головой, как начинается такой шелест крыльев, что одновременно со всех сторон света дует ветер. Это каждая птица на севере на большой скорости прилетает с моря и суши, повинуясь его призыву. И неважно, наделены ли они большими крыльями или малыми, крапчатым оперением или черными чулками. Короткоклювые они или высоконогие, набит ли у них желудок вереском или зоб бежками. Все птицы внимают зову и кружатся вихрем над тем человеком с криками и писком, пока каждая не находит места в небесах над ним». И когда, наконец, прекращается снегопад перьев, поднятый крыльями птичьего сонмища, Йоунос видит, что птицы образовали над лодкой живое покрывало, и в нем по паре каждой породы – куропатка и куропач, орел и орлица, гага и селезень. И они выстроились по размеру – от крапивника, порхающего на уровне плеть человека в лодке, до тупика, который летит чуть повыше – Часто-часто трепеща крыльями, и до голосящего краншнепа, который парит повыше кряквы, но пониже грозного орла, и до лебедя с лебедушкой, машущих крыльями, белизна которых соперничает с серебристым куполом. Довольно долго не смыкая глаз, Йоунас наконец моргнул, а тот человек опустил руку и указал на гладь моря. В тот же миг море стало чистым, словно прохладный воздух осенним вечером. И, казалось, лодка парит по воздуху, а не плывет по воде. Та сделалась такой прозрачной, что дно стало видно по всему морю и до самого горизонта. И Йонас увидел, что остров был как скала, сужающаяся кверху, и он сидел не на прибрежном камне, а на ее отроге. И тут остекленевшее море начало волноваться. В глубине забурлило, и вот приплыли рыбы, быстро бия хвостами. И с юга, и с востока, и с отмели у побережья, и из подводных ущелий вдали от него. Там были морской окунь и мерланг, акула и камбала, морской скорпион и тунец, скаты треска, селедка и тюлень, и все другие рыбы, которых знал или не знал Йоунас ученый. Они следовали тем же правилам, что и птицы в воздухе, и выстроились по размеру от киля лодки и вниз до самого дна, колюшки на самом верху, а кошелоты в самом низу, и между ними такое огромное число пород, что когда каждая из них заняла свое место – то все сонмище широко раскинулось в прозрачном рассоле, подобно бороздам на раковине морского гребешка, образуя сверкающее отражение летящего покрова вверху. Тут глаза Йоунаса потеряли покой. Он то и дело переводил их от неба к морю и обратно, закрепляя в памяти внешний вид птиц и рыб, сходство между ними по цвету и форме. Вот морское чудище Бескит, а вот Бекас. Пока происходили все эти явления, лодка подплывала ближе к берегу, сама собой, хоть и не было попутного ветра в этом тихом, безоблачном царстве яркого света. И если бы Йоунас обратил больше внимания на человека на ее корме, то увидел бы, что ему идет пятый десяток, что одет он в суконный кафтан каменно-бурого или крапчато-серого оттенка, а на голове у него суконная шапка того же цвета, а под ее кромкой сверкают глаза, горящие, как стеклянное солнце. Тот человек снова взмахнул рукой и тем самым отвлек нашего естествоиспытателя от высоко парящих или глубоко плывущих созданий. Он указывал на землю. И тут Йонасу открылось, что от поверхности воды до вершин ледника из земли и камней плавно выдралось по экземпляру каждого растения, возвращенного Исландией. От незабудки до рябины, и цвет земли взвихрился к небесам, легкий, словно столб пара над горным озером. Там, в вышине, травы и цветы построились по размеру и сплелись в один гигантский венок – который затанцевал над голыми пустошами, и от него исходило столь сильное благоухание, что нас едва не лишился чувств. Но ему пришлось поддерживать себя в сознании, ведь игра видений еще не закончилась. На замшелом утесе выступили на сцену звери, и лисица, и поливая мышь, причем мышки тихо сидели у лисы между ушей». Тот, что в лодке повторил свое последнее движение, притянул к себе простертую руку и махнул ей в сторону берега. Тут земля разверзлась. Горные цепи откинули покрывающие их оползни, так что стало видно глубоко внутро земли, где бесчисленные металлы, кристаллы и драгоценные камни сидели на разнообразных уступах, сверкая и искрясь. Многие старые, иные новорожденные, так обогренные отцветом огня земных недр, словно отмытые в воде подземных рек. Да, да, ага, Йоунас Паульмасон, ученый, ерзает на своем камне. Да, на самом главном месте, на самом высоком уступе. Тот дорогостоящий металл, который он, как всегда, подозревал, таится внутри неласковой плоти родной страны. То сама кровь земли, злато. А я что говорил? Они... Но закончить он не успевает. Раздается трубный звук. у у, -у Это лебедь с лебедушкой напрягают голосовые связки. А остальные существа замолкают. Кум же сейчас бьет хвостом легонько, ворон машет крыльями мягко. Второй раз звучат пернатые фанфары. Йоунас поднимает глаза и осознает, что лодка уже почти подошла к берегу. Он встает, чтобы встретить лодочника, застегивает куртку, приглаживает волосы рукой. И тут ему становится ясно, что звук фанфар призван вовсе не ознаменовать прибытие лодки к острову. Далеко-далеко у горизонта на севере появляется косяк китов. Он быстро плывет по заливу на юг. «У-у-у!» Лебединые клики раздаются в честь этих новоприбывших гостей. В тщательно расчисленном водном танце они подныривают под лодку, а затем высовывают головы из воды перед ней. Это двенадцать нарвалов, приплывших из Гренландии. Они вытягивают семилоктевые витые рога к небесам, бьют ими друг о друга и скрещивают их, словно копья почетного караула. И все это сопровождается тонким писком и большим шумом и возней. И тут видение обретает завершенность. Это сложный, продуманный герб. В воздухе птицы, рыбы в морях, травы над миром, звери на мхах. Камни в земле, человек в середине, и кита чудовища, покорный, но все же...